Глава двадцать в о с ь м а Калиб. Регина. Моя Регина. Если бы совсем еще недавно кто-то мне сказал, что эта девушка Регина, человек без магии, моя истинная пара, я бы не просто рассмеялся шутнику в лицо, но и откусил бы тому голову, чтобы больше не смело разносить по миру подобные глупости. Но, первородные свидетели, она моя судьба. И как только зелье пробудило ее, все мои чувства будто изменились, стали острее, и внутри все перевернулось с ног на голову. Отныне приоритеты стоят в пользу Регины. Но проклятые задания императора, будь моя воля, бросил бы все к бездне и унесся со своей единственной на самый край света, где никто бы нас никогда не побеспокоил. р е г е н а бы родила мне детей. Как же это чудесно. Но я понимаю, что она не смирится с подобной участью. Слишком яркая, живая, любопытная. Домоседкой она не будет. Насильно запереть ее ото всех, так увянет, словно цветок без солнца. Да и нет пока у нее ко мне тех же чувств, что у меня к ней. Но она поймет очень скоро, и ощутит наше родство, нашу связь, что была создана первородными. Да, наша любовь родилась уже давно на небе, откуда души спускаются, дабы прожить свои жизни. И не требуются никакие сказания, ни легенды, чтобы знать наверняка, что истинные пары — это дар небес. Моя Регина, она прекрасна и умна, и намерянка, но какая! Я же не имею высоких титулов и не могу похвастать знатным происхождением. У меня вообще, кроме души, большого сердца и любознательного ума изобретателя, нет больше ничего. Золото? Золото есть. Но что толку от золота, когда ты не можешь купить на него счастье? А я счастлив. У меня есть она. Мало кто из драконов может гордиться тем, что... Встретил свою пару. Императору повезло, мне повезло. Знаю пару-тройку драконов из своего окружения, кто так же счастлив. Но многие до конца своей жизни остаются одиноки. Я люблю ее. Люблю так, как умеют любить только драконы. Моя любовь останется с Региной до последней секунды, до последнего вздоха, пока мы навсегда не закроем глаза и больше не увидим ни этого, ни другого мира, кроме загробного. Драконы почти бессмертны. Почти. Долгая жизнь утомляет, а разбитое сердце убивает. Регина Калеб был в хорошем настроении, жизнерадостен, и на любой мой язвительный вопрос или просьбу – Отвечал так вдохновенно, будто и не изобретатель он, а поэт. «Слушай, к а л и б я тебе в сотый раз говорю, что поговорим о наших с тобой отношениях, когда вернемся домой. Императорский дворец — не совсем подходящее место для подобных разговоров». «Регина, душа моя, к чему слова? Все и так ясно. Я люблю тебя. Ты меня пока не очень, но это не смертельно». «После презентации бала я буду ухаживать за тобой как следует, чтобы ты увидела меня во всей красе». «Я тебя в постели разглядела во всей красе, пробубнила себе под нос». «Я все слышу, дорогая моя», — рассмеялся дракон, рассматривая себя в зеркале. к а л и б у нравился н его новый образ, сотворенный мной. Стильная прическа, одежда, отглаженная и о чудо. Чистая, даже не порванная. Что уж говорить, к а л и б хорош собой, красавец. Да и в постели, как мужчина, он меня приятно удивил и очень порадовал. Скажем так, подобного я еще никогда не испытывала. Хотя, чему я удивляюсь, к а л и б не человек. Но вот то, что я его истинная пара, и что мы будем навеки вместе, все эти слова вызывают во мне лишь откровенный ужас. У меня родители на земле свой быт, хотя быта сейчас нет, но в планах. Я хочу вернуться к своей работе в рекламе, наверное, или не хочу уже. Да и попутешествовать я хотела, благо средств теперь на все хватает. к а л и б же, он мне нравится. Но о чем-то большем не могу ничего сказать. Не чувствую я внутри, что он вот тот самый-самый без него жить не смогу. Смогу. Представила на минуточку, что вернусь домой, хотя до этого времени еще, ой, как далеко, но даже одной мысли хватило, чтобы тут же ощутить дикую тоску и пустоту. Тряхнула головой, прогоняя эти чувства. Ладно, поживем-увидим. Год еще не закончился. А вдруг я и правда за это время влюблюсь в Калеба без памяти и жить без него не смогу? Вздохнула и подошла к дракону. Поправила его шейный платок, смахнула с плеча невидимую пылинку и улыбнувшись, спросила: "Готов к презентации?" "Пока ты рядом, я ко всему готов, душа моя", ответил Калеб и засмеялся, когда увидел, как я возвожу очи и вскидываю руки. "Хотя, приятно, ч е р т возьми". "Калеб, ты уверен? Ведь этот прибор может изменить всю нашу привычную жизнь". И не только нашего мира. Соседние с нами миры захотят перенять твое изобретение. Император внимательно выслушал сложные слова Калиба и, спасибо ему, ни разу не перебил ученого, не подал вида, что ничего не понимает, и ему откровенно скучно. Оживился его величество, когда Калиб от слов перешел к действию и показал, как работает его новое изобретение. Сказать, что император и доверенные лица были удивлены и шокированы, не сказать ничего. Накопитель магической энергии из окружающего пространства — это прогресс и волшебство для этого мира. Другие изобретения дракона Император принял к сведению, похвалил Калиба за труд, но особый интерес проявил именно к накопителю. Ослепительные разряды с треском проскакивали между проволочными спиралями. Тут и там вспыхивали искры, мигали индикаторные огни — В воздухе ощущался запах озона. Калеб хмыкнул. «Ваше Величество, пока это только эксперимент, но когда мы сделаем большой накопитель и проверим его в действии, тогда и будем говорить о будущем». Калеб посмотрел на меня и подмигнул, намекая, что теперь я могу выходить на сцену. «Мы обсуждали с драконом все этапы презентации. Он показывает свои приборы, рассказывает их принцип работы и из чего он их соорудил, а я после него начинаю толкать речь перед монархом, что нужно делать с изобретениями дальше, чтобы и польза миру была от нового прибора, и выгода. «С вашего дозволения, ваше величество», — проговорила я скромно и сделала реверанс. Император вернулся на трон, все еще горящим взглядом рассматривая изобретение Калиба и небрежно махнул рукой, позволяя мне говорить. ь Самый лучший вариант, который будет выгоден в первую очередь вашему миру и королевству, а потом уже и другим мирам, это демонстрация изобретения представителям всех миров. Не вдаваться в подробности, как оно работает, но со всем благодушием предложить желающим сделать заказ на приобретение этого устройства и подчеркнуть мысль, что дракон-ученый трудится на благо всех миров. Император мимолетно улыбнулся. «Появятся шпионы, и будут задаваться неудобные вопросы», произнес монарх, пристально глядя мне в глаза. «На вопросы всегда можно ответить, что все дело в квантовой физике, а шпионы...» взмахнула неопределенно руками и улыбнулась. «Уверена, у вашего величества на службе имеются лю... драконы, с о о т в е т с т в у ю щ е й подготовкой, чтобы шпионов не вздумали отправлять». Я замолчала... а император думал, медленно перебирая пальцами правой руки по подлокотнику трона. «Нужна будет идеальная во всех смыслах подготовка. Я согласен, Регина, с твоим суждением, что подобного плана изобретения не имеет смысла утаивать от других миров. Не стоит оно того, чтобы из-за мелочи разорвались с кем-либо дипломатические отношения или была объявлена война. Ох, войны вообще не надо». Лучше уж уничтожить прототип и забыть про него навеки вечные. Но, кажется, император не самодур и понимает всю серьезность будущего». «Подготовка — это само собой», — проговорил с улыбкой Калиб. «И, конечно же, презентация с графиками и перечислением всего списка плюсов использования этого прибора». «Я выделю тебе людей и помещение именно под это изобретение». Но все ляжет на твои плечи, к а л и б Правда, все это будет потом, когда сделаешь сам прибор, работающий в полную силу. Устранишь все недочеты, если они есть. Сколько это может занять времени?» к а л и б не задумываясь, ответил. «Я уже провел все расчеты, Ваше Величество. Одного года будет достаточно, чтобы этот прототип обрел реальный размер и показал себя в полную силу». Калеб был горд. Я была за него очень рада и тоже гордилась тем, что хоть немного, но приложила руку к нововведениям. Император перевел взгляд на меня и задал очень неудобный вопрос. «Полагаю, по истечении года Регина вернется в свой мир. Или у тебя уже имеются мысли остаться здесь?» Улыбка на лице Кальба погасла, когда я не ответила сразу на вопрос монарха и даже когда прошла долгая минута. Но я собралась с духом и, не глядя на дракона, прошептала. «М -м -м -м, «Рано пока говорить о чем-то, Ваше Величество. Я... я пока не знаю. Прости, Калеб, но это истинная правда». И тут же я ощутила какую-то странную волну, словно на меня налетел порыв ветра, и эхом, легким эхом я услышала стон, крик, мольбу, полные боли и неверия. подняла взгляд на дракона и забыла, как дышать. Калеб глядел на меня таким взглядом, будто я только что своими руками вырвала сердце из его груди. Столько боли и отчаяния было в его глазах, что мне самой стало дурно и противно от себя. «Но чего стоило сказать императору, что мне нравится их мир, и я бы хотела остаться? Я же могла так сказать! Тогда зачем произнесла слова, которые причинили к а л и б у боль?» «Что ж, презентация завершена», — нарушил могильное молчание император.